Глава один, один, один, один. «Дом?» Ярослава вывел из сна мягкий звук гонга. Он открыл глаза. На окнах медленно колыхались белые, как паруса, легкие занавески. «Как вы себя чувствуете?» – спросила девушка в черном кимоно. «Хорошо, спасибо», – ответил Ярослав. «Не торопитесь двигаться». «Посидите в спокойном положении, прислушайтесь к себе, закройте глаза». Мягкий голос девушки убаюкивал. Ярослав неторопливо осмотрелся. Он был в светлой комнате с огромным зеркалом во всю стену. На голубой стене нарисованы индийские узоры. Девушка в кимоно перед ним улыбнулась, слегка поклонилась, прикрыв глаза. Кроме них в комнате было еще два человека – парень и девушка – Они сидели на ковриках для йоги слева и справа от него. Девушка, кажется, дремала, накинув на низко опущенную голову капюшон толстовки. Парень, наоборот, начал проявлять какую-то тревожность. Ярослав хотел повернуться, чтобы помочь ему, но девушка в кимоно жестом руки остановила попытку. Ярослав, смотрите на меня, не отвлекайтесь, прислушайтесь к себе, закройте глаза. Он заметил, что к парню подошел, по всей видимости, помощник девушки в черном. Бережно помог ему встать и вывел из комнаты. Ярик прикрыл глаза и, кажется, опять задремал. Из транса его опять вывел звук гонга. «Мы закончили на сегодня. Спасибо за практику». Тренер в кимоно сложила ладони перед грудью, медленно поклонилась Ярославу. Девушки в комнате уже не было. Видимо, она вышла, когда Ярик опять задремал. «Ярослав, вас уже ждут. Вам поможет мой ассистент». Ярик медленно встал. На нем были светлые широкие штаны, свободная красная футболка, на левой руке браслет из отдельных плиточек с какими-то рунами. Ассистент помог ему обуть тапки, повел к выходу. За дверью оказался длинный коридор с неширокой деревянной полосой на стене в метре от пола на протяжении всей длины. Рядом с дверьми стояли простые стулья. На нескольких сидели люди в обычной одежде и синих бахилах. Они прошли до поворота. Ассистент бережно посадил Ярослава на стул, постучал в дверь. Голос велел войти. Это оказался, по всей видимости, медицинский кабинет. В высоком шкафу во всю стену стояли книги, анатомические модели, папки. За столом, перед монитором, закрывающим лицо от входящих, сидел мужчина в белом халате. Он что-то печатал. Ассистент посадил Ярослава на коричневый кожаный диван. Вышел из кабинета. Доктор, наконец, закончил щелкать клавишами и подошел к рассматривающему с любопытством экспонаты в шкафу Ярославу. Это был папа. Его настоящий папа. Ярослав не смог сдержать эмоций. Поднялся с дивана, крепко обнял отца. На глазах появились слезы. «Ну-ну-ну, сынок!» похлопал его по спине папа. «Я тоже очень рад тебя видеть. Отлично, что медитация тебе помогла. Папа, я так скучал!» «Поверь мне, Ерушка, я тоже». Отец взял с полки толстую папку, подписанную «Ярослав Олегович Светлов». Открыл ее, перевернул исписанные листы, задержался на результатах каких-то анализов. Наконец закрыл папку, посмотрел в глаза сыну. «Расскажи мне, что ты помнишь?» «Я помню, как ты в школе защищал меня от директрисы, как мы запускали красную машинку на радиоуправлении». Как ходили на рыбалку, и ты смеялся, что я боюсь червяков. И мы выпустили их в траву. Как катался на велосипеде до заката. Как ты подбрасывал меня в небо, а мама на тебя ругалась. Как варили с тобой суп сосисок. Папа улыбнулся. «Это хорошо, сынок. Я рад, что к тебе возвращается память». «А где мы? Почему я здесь?» – спросил Ярослав. «Ты здесь из-за обострения болезни, Ярик. Я тебе все расскажу». Я очень часто тебе все рассказываю. После каждого затяжного эпизода наступает ремиссия. Какого эпизода? Все внутри Ярика похолодело. У тебя шизофрения. Даже я, к сожалению, бессилен тебя от нее избавить. Но я всегда буду рядом. Сейчас окошки между приступами у тебя примерно неделю. Сегодня поедем домой, к маме. Она очень скучает. Нажарим драников. Ты же хочешь драники?» «Да, конечно. Очень хочу», – растерянно ответил Ярослав. «Манифестация была в детстве», – начал отец, видимо, чтобы удостовериться, что принятая информация не спровоцирует срыв в ближайшую неделю. «Постепенно ты уходил в свои воображаемые миры. В принципе, это нормально. Но ты стал путать фантазии и жизнь. Ты начал верить, что...» Ты на самом деле Дарт Вейдер. Тебе попалась старая подшивка техники молодежи, и ты зачитал журналы Дадыр. Особенно тебе нравились статьи одного профессора, фотографию которого ты даже вырезал и повесил на стену. После 10 класса ты поехал в Москву в физтех и просто тусил с абитуриентами. А когда началась учеба, сначала ездил каждый день, а потом познакомился с лаборантом и 6 лет жил у него в комнате. Он думал, что тебя к нему комендант подселил. Ты помнишь, Максима? Да. Конечно, помню. Не в ответил Ярослав. Его мир, вселенная рассыпались. Тебя не было в числе студентов, поэтому и в списке на отчисления ты никогда не попадал. Ходил на лекции, которые тебе самому нравились, спорил с преподавателями. Мы с мамой, конечно, знали это, но думали, что так будет лучше. В университете тоже как будто были не против. Ты был безобидным юродивым факультетом, талисманом. А потом те, с кем ты учился 6 лет, начали защищать дипломы. Ты тоже пришел на защиту, устроил скандал, нагрубил ректору, начал все крушить. Тебя забрали с приступом в клинику. Потом мне удалось перевести тебя поближе к дому. Ярослав сидел, опустив голову. Вся его жизнь – ложь, самообман. «Сегодня ты хорошо воспринимаешь информацию. Адекватно». Отец положил толстую папку на свой стол. «А было иначе?» – хморо спросил Ярослав. «Всякое было», – задумчиво ответил папа, посмотрев в окно. «Ты здесь уже три года и постоянно пытаешься убежать от реальности в своей фантазии. В начале обострения они даже любопытные, позитивные». Ты рассказываешь про чудесные миры, где люди умеют лечить все болезни, где нет войны, и из крана течет холодное пиво. Как только фантазии начинают мрачнеть, все здесь уже знают, что скоро будет срыв. Готовят отдельную палату. Обычно перед самым кризисом ты рассказываешь про каких-нибудь людей-мутантов, поедающих огромных пауков, ядерную войну, нанопришельцев, которые залезают через водопроводные трубы и разрывают человека изнутри. «Я хочу домой. Можно?» Голос Ярика дрожал. «Конечно. Сейчас поедем. Иди во двор. Я документы подготовлю, позвоню маме и вызовем такси». Ярослав вышел во двор все в тех же тапочках. Солнечная погода не соответствовала подавленному настроению. Он жалел себя. Как же ужасно узнать, что прожил жизнь, не приходя в сознание. Что же правда, а что ложь в его воспоминаниях? Сколько же боли и разочарования он доставил людям. Бедный лаборант. Он терпел его шесть лет. Каково это, жить с психом? Он сел на скамейку рядом с девушкой, которая была с ним на медитации. Она стянула с головы капюшон, видимо, чтобы прогнать навязчивого гостя. Рядом с Ярославом сидела... Алиса? – удивленно проговорил Ярослав. «Привет, Ярик. Где мы сегодня?» Ярослав скукожился. Похоже, он заразил своими фантазиями других постояльцев этого санатория. «Мы дома, Алиса». «Прикольно», – ответила девушка, уставившись на босы и пальцы ног. «Интересно, где Макс?» Ярослав поморщился. Все начало складываться. Он включил в свою картину бреда других пациентов, с которыми здесь подружился. «Алиса, прости меня, пожалуйста», – начал он. «Да хорош тебе, Ярик». Я понимаю, всякое бывает. Главное, мы, наконец, дома. Хочу маму с братьями увидеть, не поверишь. Поверю, пробормотал Ярослав. О, Макса ведут. Алиса подскочила со скамейки, побежала босиком по гравию к парню, которого ассистент вывел с медитации. Сейчас парень шел с санитаром, который бережно поддерживал его за плечо. Как ты, Максимка? Нормально, ровно бесцветным голосом ответил парень. Алиса попыталась его обнять, но он никак не реагировал. Ярослав нехотя подошел к санитару с парнем. Это действительно был Максим. Не тот бедняга лаборан с которым он делил комнату 6 лет, а именно Макс. Такой, каким Ярик его помнил. Или каким выдумал. «Привет! Ты как?» Ярослав нерешительно протянул руку. Парень внимательно посмотрел на нее, потом с трудом поднял взгляд на лицо. «Ярик!» «Привет! Мы здесь! Тут небо голубое! Смотри!» «Да, да, голубое!» – согласился Ярослав. Кажется, его фантазии заменили реальные воспоминания и этим психом. «Как мы попали сюда? Я не видел никакой машинки или механизма, или бомбы, или магии». Санитар, видимо, привыкший к странным разговорам постояльцев, не проявил ни удивления, ни интереса. Он посадил Макса на ближайшую скамейку, сам сел на противоположную. — Мне укололи что-то. Язык не слушается и мысли путаются, — признался Макс. — Я не понимаю, как мы здесь оказались. По виной секундному благородству Ярослав решил рассказать им правду. Он чувствовал свою вину. Возможно, именно его убедительные сказки не позволяют этим больным людям признать этот мир, попытаться вернуться в него. Алиса, Максим, это наш настоящий дом. Все, что я вам рассказывал, это просто выдумки, мои фантазии. Мне жаль, что вы в них верили, но для того, чтобы выйти отсюда, надо признать свою болезнь. Это как минимум первый шаг к исцелению. «А с чего ты решил, что это наш дом?» – спросила Алиса. «Да потому, Алиса, прости, что так в лоб, что это психиатрическая клиника. Это я заметила, не переживай. Я видел огромную папку, в которую записано каждое наше так называемое путешествие. Это ничего не значит». Начал было Максим, но Ярик его перебил. «Значит, если мы заместили двойников, они никак не могли знать того, что мы пережили». Нет здесь других «мы». Мы единственные и здесь. Алиса и Максим задумались каждый о своем. «Ну, не знаю. Я помню каждый мир, каждое тело», задумчиво сказала Алиса. «Страх, радость, боль, жалость – это эмоции. Они рождаются внутри человека, и я их пережила. Такое не перескажешь». «Ярик, если это только твои рассказы, Максу, кажется, начала подчиняться одна рука, и он положил ее Ярославу на колено. «Если ты умеешь так складно придумывать, что как будто оказываешься в твоих историях». Игорь Мнуилович был прав. Тебе надо было стать писателем. К воротам подъехала желтая машина такси. После короткого разговора с охраной ворота открылись. Машина въехала на территорию, остановилась на гостевой парковке, не заглушая двигатель. От главного корпуса шел папа с портфелем. «Мне пора, ребята». Ярослав неловко обнял Алису, пожалуй, еще непослушную руку Макса. «Увидимся». «Когда?» – спросила Алиса. «Судя по моей истории болезни, через неделю», – усмехнулся Ярослав и направился к такси. Ребята неловко плелись рядом. Не то хотели проводить, не то просто прогуливались. Папа уже стоял у открытой двери такси, пропуская вперед Ярослава. Ярик сел сзади. Папа впереди, рядом с водителем, который без подсказок заблокировал двери. Ярослав помахал в окно оставшимся здесь друзьям. Алиса и Макс помахали в ответ. Ворота выпустили машину на пыльную улицу и сомкнулись. Водитель сделал погромче радио. Президент России Геннадий Зюганов сегодня посетил с официальным визитом Коммунистическую Республику Индия.